Глава сороковая Когда Илья приехал, он буквально сразу уловил, что настроение у меня не очень. Однако не стал ничего спрашивать, зато по пути в Ледовый купил мне кофе с шоколадкой. Вроде мелочь, а на душе стало приятно. Будто мы чувствовали друг друга, будто мы — единое целое, и если мне плохо, то плохо и ему. В Ледовом дворце нас ждал Ваня, Он важно расхаживал у входа, то и дело поглядывая на часы. «Опаздываем!» Недовольно пробурчал Сотников, пригладив ладонью свои русые волосы. Сегодня он был в широкой майке небесного цвета, такого же, как и его голубые глаза, обрамлённые густыми черными ресницами. На ногах льняные шорты и кеды. У них с Ильёй был похожий стиль. «Не на свидание же!» — ответил Илья. Они обменялись рукопожатием, и мы вместе пошли внутрь огромного спорткомплекса. «А как же ни пуха, ни пера!» «Когда идёшь на смотр, должен быть уверен в себе, а все эти пожелания — чушь!» — пожал плечами Рубцов. Ваня лишь закатил глаза, он чуть замедлил шаг, оказавшись рядом со мной. Илья же шел впереди нас двоих, как первооткрыватель. «Вот же зануда, скажи!» шепнул сотников мне на ухо. Скорее глыба льда, в которую врезался Титаник. Тихо ответила я. Я все слышу, пробурчал Илья. Мы с вами усмехнулись, а важный гость сегодняшнего мероприятия никак не отреагировал. И мне показалось, он тоже волнуется, просто не показывает этого. В зале к тому моменту, как мы вошли, уже шла тренировка. Мальчишки-игроки на одной стороне льда раскатывались, но при этом поглядывали на новенького. Коля стоял возле бортика. Мужчина в спортивной форме ему что-то объяснял, а он в ответ кивал. «Мальчик нас явно не видел, да и ему было не до этого. все таки сейчас произойдет важный момент в его жизни. Какие могут быть оглядки в зал?» Мы сели на самом верху, на трибунах никого не было. Ваня принял расслабленную позу, расставив широко ноги, а Илья, наоборот, уперся локтями в колени. Он пристально наблюдал за Колей и за тем, как тот выполнял команды тренера. Я не особо разбиралась в правилах хоккея, но по выражению лица Ильи понимала, не все проходит гладко. И это заставляло нервничать. На самом деле мне тоже хотелось, чтобы Коля попал в команду, исполнил свою мечту, и стал частью чего-то большего. Но я прекрасно понимала, одной удачей и настойчивостью здесь сыт не будешь. Нужно еще и мастерство». Илья громко вздохнул, я видела, как пульсировала венка на его шее. «Иди к нему», — прошептала я, осторожно коснувшись плеча Рубцова. Он посмотрел на меня, в его песчаных глазах отражались потухшие звезды. Лёд однозначно был частью Ильи. И я в очередной раз подумала, что должна попытаться поддержать его, вернуть туда, где полыхало сердце. «Илюх, ты ему нужен», — сказал Ваня. «Иначе он не пройдет. Иди, покажи ему козу или кулаки там. Одним словом, нам здесь и без тебя отлично. Проваливай». «Да ты мотиватор от бога», — усмехнулся Рубцов. Но все таки поднялся и пошел вниз по лестнице к выходу на лед. Он довольно стремительно спустился, вот только никакой козы или кулаков не показывал. Молча наблюдал, потом что-то спросил у тренера, который сразу заметил гостя на площадке. «Ты видела хоть одну игру Рубцова?» заговорил вдруг Ваня. Он не переставал смотреть на лед, хотя теперь казалось, что тоже немного переживал. «Было дело. Он хорошо играет. Играл, вернее». Мне не понравилось, как звучало слово в прошедшем времени. «Знаешь, я бы сказал, Илья играл рискованно, но при этом с виду словно не прилагал особых усилий. Парил как птица, обходил то одного, то другого защитника. Как-то на их игру приехал один важный гусь из КХЛ. Он сказал, что Илья будто опытный мастер, а остальные вокруг так, детвора. Он должен вернуться на лед. Со вздохом ответила я. Тем временем Коля замер в центре зала, не иначе заметив Рубцова. Его взгляд был как у испуганного котенка, но спустя несколько секунд сделался хищным, готовым разорвать всех вокруг. Илья кивнул Коле, а тот в ответ лишь сильнее жал клюшку. «Его сердце там, он точно должен вернуться. Знаешь, я ведь тоже пытался проявить себя в разных видах спорта». Но я, как и многие парни, следовал всегда стандарту». «Стандарту?» Я посмотрела на Ваню, он улыбался. Его искренность читалась во всем: в позе, внимательном взгляде и даже улыбке. Они с Рубцовым были настоящими друзьями, такими, которые будут пытаться спасти друг друга до последнего вздоха. Я прикусила губу, вспомнив о бырке и о том, что наша с ней дружба. Не смогла пережить такой банальной ерунды. Поездки в другую страну, конкуренции. А были ли мы подругами вообще? Хороший вопрос. «Да», — сказал Сотников. Он наклонился ко мне и нагло положил руку на плечо в своей излюбленной манере. «Во время игры часто бывают такие ситуации, когда необходимо принимать решения быстро. Илья не боялся рисковать». Он выбирал творческий подход. На его месте многие бы пошли по стандартной схеме, но Рубцов довольно расчетлив. Порой казалось, он всегда знал, как повести себя в важный момент. Ястребы без него пшик, не больше. «А ты хорошо разбираешься в хоккее?» — улыбнулась Яваня. «Нет». Отмахнулся он и, наконец, отдалился от меня. Снова облокотился о спинку кресла. «Я хорошо разбираюсь в людях» а «Вот этот талант!» — хихикнула я. «Что ты можешь сказать обо мне?» «Кажется, ты запала на моего братишку». Я не успела ничего ответить. Тренер дал команду «Стоп» и подозвал к себе Колю. Они стали о чем то говорить, а мы с Ваней в этот момент оба напряглись. Время превратилось в резиновое, и самое ужасное — от нас сейчас ничего не зависело. Илья вдруг развернулся и пошел прочь по ступенькам к нам. Видимо он уже знал ответ, однако склонил голову, засунул руки в карманы джинсов, и я не могла разглядеть его лица. На выход, скомандовал Илья, и мы последовали его совету. Вышли в коридор, довольно тихий и пустой, синие стены вокруг и плакаты с именами хоккейных игроков создавали атмосферу чего-то особенного. Будто я принадлежала к миру, о котором раньше не могла я мечтать. К миру звезд. «Эй, что сказал тренер?» Ваня поравнялся с Ильей, я тоже поспешила догнать их. Теперь мы вышагивали в одну шеренгу. «Что жизнь полна взлётов и падений?» «Хочешь казаться крутым?» С усмешкой спросил Сотников. Илья положил руку на голову другу и вдруг встрепал по волосам, словно десятилетнего мальчишку. Я и есть крутой. Чем обоснуешь? Факты на лицо, друг мой. О, да! Прямо Википедия ворвалась в чат! Отшутился Ваня, закатив глаза. Мы втроем вышли на улицу, подставляя лица июльскому солнцу. Было довольно жарко, но летний ветерок не давал окончательно зачахнуть от погоды. Я быстрыми шагами спустилась по ступенькам к тротуару. Мне почему-то казалось, тренер дал положительный ответ счет Коли. Иначе Илья бы так себя не вел. Настроение выдавало его. Парни спустились следом за мной, обсуждая хоккей, и хотя до меня доносились их разговоры, я не особо вникала. Слишком хорошо было на душе, будто все плохое, наконец, осталось позади. А потом я поймала себя на странном ощущении, словно кто-то за мной наблюдает. Притом настолько пристально, что даже щеки вспыхнули, как от жара. Я остановилась и оглянулась по сторонам. Слева находилась большая парковочная зона, однако там стояло всего несколько черных автомобилей. Справа же была тропинка, ведущая в сторону маленького сквера. Вдоль нее расположились две лавочки, на одной из которых сидела девушка и читала книгу. Ничего особенного, да и никого. Однако ощущение не пропадало, наоборот, оно становилось ярче, острее, будто на мои руки натянули шипастые оковы, а их прикосновения медленно вонзались в кошу. «Ты чего?» — раздался рядом со мной голос Ильи. Он прозвучал настолько неожиданно, что я вздрогнула. Какая-то глупость. «Да нет, ничего». Моих губ коснулась мимолетная улыбка, но я не смогла сохранить ее надолго. На душе было неспокойно. «Колю приняли, если ты переживаешь из-за этого. Наш крутомен постарался на славу», — добавил Ваня. «Мне хотелось улыбнуться на его очередную шутку, вот только я никак не могла заставить себя это сделать. Все нутро сопротивлялось. Проклятое чувство, что кто-то наблюдает, никуда не пропадало». «Майя...» Илья встал передо мной и коснулся ладонями моего лица. Он внимательно посмотрел на меня, не иначе пытаясь понять, что происходит. Жаль, я и сама не знала, как объяснить происходящее. Все хорошо? Ты побледнела?» «Да, просто...» Я сглотнула и убрала ладони Ильи. «Пить хочу. Жарковато». «Поехали тогда домой. Тебе лучше отдохнуть». «Может, в больницу?» В голосе Вани прозвучала непривычная для него тревога. Эти двое на самом деле переживали обо мне. «Нет, нет», — замахала я руками перед собой, — «мне не настолько плохо». «Тогда домой», — скомандовал Илья. Он взял меня за руку и повёл за собой в сторону машины. Ваня попрощался с нами, сообщив, что будет на связи. Я села в салон, и пока Илья обходил автомобиль, Мой взгляд зацепился за парня на черном байке. До этого его не было видно, видимо, ракурс не позволял. Он стоял за высоким джипом и почему-то смотрел в нашу сторону. Нет, казалось, он смотрел прямо на меня.